Не прошло и нескольких минут, как из школы позвонила мама. Она уже провела консультацию, подготовила детишек к экзамену, немного позанимается с учеником и придет. За ее голосом я слышу заливистый смех, щебетание, вскрики. «Ты из учительской?» Спрашиваю, да, из учительской Алла Юсуфовна тебе передает привет, и Елена Ефимовна тоже. А вот Мария Яковлевна присоединяется, спрашивает, зайдешь ли к нам. И, не дождавшись моего ответа, сама говорит в сторону, что я зайду в школу на днях. Я ей еще не поел, но обязательно поем, и что, скорее всего, выйду в город. Когда? Скоро уже. С ней, что ли? Успел вчера договориться. А вот Алла Юсуфовна тебе невесту нашла, очень хорошая девочка, бакинка, живет в Москве. Ну, хорошо, хорошо, ладно, не выступай, оденься поприличней. Я немного злой на маму. Зачем нужно было говорить, что я зайду в школу на днях? Алла Юсуфовна, Елена Ефимовна, Мария Яковлевна, я ведь для них наверняка остался все тем же. Ильей Новогрудским, лентяем-троечником с большими возможностями, который, если б захотел, но так все учителя говорят, когда родители не хотят обидеть, тем более, что если мать-троечник работает преподавателем в этой же школе. В эту школу, которую сама мама иногда в сердцах называла дебильной, я перешел из 174-й, так называемой еврейской, не потому, что преподавание шло на еврите или идиши, а просто почти все учителя были евреи. Так сложилось. И школа моя первая была на очень хорошем счету в городе. Учиться мне в 174 было сложно. Опять-таки не из учителей евреев, старательно поддерживавших ее реноме, и еврейских традиций и порядков, Какие уж тут могли быть порядки, какие традиции, если правил школы и директор татарин, фамилии Шах. Нет, просто дело в том, что я элементарно влюбился. Влюбился с первого класса, с первого звонка. Влюбился в Ларочку Зарабелову. Хорошенькую, хорошенькую. Пятерочницу, пятерочницу. Самое интересное, что чувство мое, еще один подвох, 174-й не было безответным. Ну как, как можно день от дня шесть лет кряду постоянно придумывать что-нибудь, препятствующее объяснению в любви? Ведь я не знал даже, зачем эта любовь случилась и что мне с ней делать до десятого класса. Не знаю, не помню уже, с чего вдруг взял, что мне к лицу образ средневекового трубадура и что Трубадуру не пристало хорошо учиться. Но так или иначе, я вошел в роль, да так что выйти из нее уже не смог, мучи и себя, и бедную девочку, и педагогов, и родителей. Все, что осталось мне покинуть 174-ю и уйти в любую другую школу, где не было бы прекрасной дамы, дамы сердца Ларисы Зарабелы. Такой любой другой школой почему-то оказала шестидесятая. В ней преподавала русский моя мама, и, между прочим, с первого класса учились Марик, Хашим и Нана. шестидесятый была еще школа. Находилась она прямо через дорогу от автовокзала. Сигналы автобусов, их рычания на первой скорости, объявления о прибытии одних автобусов и отбытии других на двух языках, истошные воплиток, что прибывших и отбывающих провинциалов сводили на нет все старания учителей. Директорствовал в ту пору в шестидесятый иса а. Григорьевич Гутник. Душою своей он напоминал Тихонова, из «Доживем до понедельника» и внешностью удивительно походил на генерального секретаря Леонида Ильича брежнева Таким образом, фильм «Доживем до понедельника» в лице Исаака Григорьевича как бы приобретал новый, совершенно неожиданный, дополнительный смысл. Во все времена нечестивые сверху подменяли истинных помазанников божьих, а вдруг наш? Нет нужды говорить, как благодаря такому вот «вдруг» относились к нашему директору в РОНО, в ГАИ, в жеках и в других не менее важных госучреждениях. Ах, как жаль, что сам генеральный секретарь ничего не знал о своем бакинском двойнике. Впрочем, когда цари интересуются своими двойниками, понятно-то было другое время. В глазах же преподавательского состава шестидесятый на 90 процентов женского. Такое считание души и внешности делало Исаака григорьевич мужчиной совершенно неотразимо. Сейчас я почти уверен, что и мама моя была в него влюблена, и, может быть, мучилась в шестидесятый, как я, в сто семьдесят четвертый. Учиться в шестидесятый после сто семьдесят четвертый было легко и весело. Я начал забывать Ларису, но с маской своей уже не мог расстаться ни в этой школе, ни в двух других вечерних, в которых мне предстояло доучиваться. Да и маска уже перестала быть маской. Какая чертова маска? Нет, не пойду я в школу свою дебильную шестидесятую. Кто я для педагогов? Кто я для той же Аллы Юсуфовны, занявшей место Исаака Григорьевича после отбытия оного в землю обетованную, сын учительницы русского языка, приехавший в отпуск из Москвы и прям-таки жаждущий посетить родные пенаты, увидеть любимых учителей на коричневом фламандском фоне? Лучше ж я в 174-ю загляну, в школу, где когда-то давно встретил девочку благодаря которой трубит трубадур. Трубей, не оглядывайся. Лучше найди время, исходи на кладбище. На старое еврейское кладбище и уже на новое, на новое тоже сходи. Собери, трубадур, камешки у дороги, положи на могилы предков. Там оглянись. Еще вчера, когда я спросил у нее, «Где бы она хотела, чтобы мы встретились?» Ирана ответила. «Слушай, мне совершенно все равно, кто и что скажет в вашем дворе. Вот ж лет десять будет, как Хашим привел ее в наш дом, в наш двор, уж лет семь, как я живу в Москве. А все равно, видите ли, этот двор мой, а не ее. Странное дело, однако. Потому я совершенно не удивился, когда она спустилась за мной. Я удивился только тому, что позвонила она в дверь ровно в назначенное время. Такая пунктуальность соседки сверху просто ошеломила меня. Мы решили идти пешком. Во-первых, сегодня было относительно прохладно, с моря был ветерок, не сильный, но приятный. Во-вторых, когда двое молодых людей начинают встречаться, им требуется больше времени — Для узнавания друг друга. И я, и она знали это по собственному опыту. Равно как и то, что следящих глаз должно быть как можно меньше. Наконец, в третьих. ей несомненно, будет приятно провести меня по родному городу, улочкам за улочкам, на которых я давно уже не был. Город изменился за это время. Местами в худшую сторону а где-то в лучшую. Он стал все-таки больше азербайджанским, хотя на улицах по-прежнему чаще слышна русская речь, но с какой-то новой, незнакомой мне интонацией, хотя, быть может, я, это я уже, слава богу, начал отвыкать от бакинского русского языка, каковы сами мои земляки, разумеется, считают единственно правильным. Маршрут мы специально не выбирали. Она меня вела. Я шел на том расстоянии от нее, на каком следует идти мужчине, если он не хочет показаться как особо приставучим, так и безучастным. Мы говорили о том, о сем, не затрагивая того, что так или иначе каким-то образом могло задеть ее или меня. Мы много шутили, были веселы и легки, без видимого усердия. «Поскольку мы с мамой вчера уже шли по улице Гуси и Гаджиева, то сегодня, дойдя до Бешмехтабе, решили идти по Басино, потом свернули на Джуд махлыси прошли синагогу, пожарную часть, вышли к кинотеатру Ветен и, не доходя до женского салона красоты, что на торговой, свернули в тенистую, прохладную улочку, с двух сторон обросшую древними чинарами» тени, от которых сплетались посреди дороги. — Ты ведь не будешь против, что я попрошу тебя подождать немного здесь? — спросила она. Я привалился к чинарии и закурил. — Подняю хорошо, прохладно. Над головой трепетало, шелестела листва, и казалось хоть вечной сцелую вот так вот стой и жди, стой и жди вечность не вечность а через сколько там времени ну скажем еще через две сигареты выйдет ирана и что дальше чего я вообще хочу зачем я под этим деревом а если она предложит посидеть в кафе а у меня как всегда только на сигареты напил что тогда И потом, если тебе нравится женщина, на нее ведь надо произвести должное впечатление. Но как? Ты еще на такую, как Ирана. Ладно, во дворе, дома, на площадке, там все ясно. Там я и она просто соседи, я приехал в отпуск и все такое. Но ведь в городе, в городе мы одни, только она и я и эти улицы которые уж давно перестали мне помогать, а только сняться во сне, как в каком-нибудь фильме, без названия и сюжета, который ты захватил то ли на середине, то в конце. Надо оставаться таким, какой ты есть. Надо даже, если ты Маугли или самоизлечивающийся невротик, у которого только на сигареты дна пива. Ты же художник, Илья, черт возьми, а не только компрессорщик на заводе, ты новогрудский. Твой прадед Самуил обращался с миллионами, так как к этой доченьке бывшего замминистра торговли и присниться не могло ни в каком из швейцарских снов. Вот и держи дистанцию. Она сама ее нарушит. У нее просто не будет другого выхода. Да, точно. Я вспоминаю карту Средиземного моря у меня над столом в Москве, вспоминаю цитату, расположенную где-то на севере Германии. Я уж давно перестал говорить о деньгах, об искусстве. Там, где эти категории сталкиваются, добра не жди. За искусство всегда либо недоплачивают, либо переплачивают. Да ты художник, и тебе недоплачивают. Причем постоянно недоплачивают. Так где жизнь Может быть, это ненормальное явление у них в Германии, а у нас вполне нормально, даже более чем. «Следовательно, ты нормальный человек!» Правда, это не решает вопроса, как же произвести на нее впечатление. «Как?» Она вышла, улыбаясь, и было понятно. Все, чего ждала она от Алиры сегодня, уже случилось, без заминок. Теперь оставалось только решить вопрос со мной. По ее взгляду, сначала прямо мне в глаза, потом куда-то в сторону, я понял, что она тоже не знает. Как именно решить этот вопрос? Но же там, в Вавире, положилась на свою интуицию. Куда? Пойдем. Влекущий, уклончивый взгляд. Значит, мои волнения под Чинарой были не случайны. Может, на бульвар? Осторожно предложил я. На бульвар? Ты что, не знаешь море? Поднялось все выворачено. Ну, тогда прошвырнемся по торговой... Сказал я тоном, не оставляющим ей выбор Она согласилась без особого восторга. «Шутить, быть веселым и легким, вероятно, надо не прерываясь. Но если уж ты прервался, если постоял у чинары, послушал, как шелестит листва, тогда все, никакой легкости и речи не может быть. С чего бы такого тебе начать, даже не знаешь». А она, дабы хоть как-то поддержать разговор, начала спрашивать меня об институте, над чем я сейчас работаю, какие надежды питаю на литературное мое будущее и питаю ли вообще. Я принялся озял ей отвечать, начиная осознавать уже всю бесперспективность этой прогулки, и тут меня осенило. Нет, правда, в самом деле осенило. А хочешь, я расскажу тебе над чем я сейчас работаю. Дивная история, настоящая. И грех, и боль, и та самая тонкая грань, которую поначалу не замечаешь, но за которую едва только, как тут и вся жизнь твоя наперекосяк. Наверное, меня очень загорелись глаза. Наверное, они у меня загорелись точно так же, как горели демоническим злым огоньком у Арамыча. Наверное, именно этого огонька в глазах и ждала от меня и рана. Иначе разве у нее самой воспламенился бы так взгляд?» И разве отвела бы она глаза интимно кашлянув, как кашляют во сне, переворачиваясь с одного бока на другой, и отгоняет от себе самое запретное, самое невозможное. Она предложила мне пойти в Малаканский сад. Там, на низенькой скамеечке у фонтана с тремя нимфами, я попыхивая сигаретой, присвоил себе чужую историю в правдивости, который теперь по прошествии некоторого времени не мог быть абсолютно уверенным, кроме двух-трех мест, в которых так угадывалась Христофорова душа, метущаяся и непрекаянная. Он мне уже в сотый раз говорит, каждое наше переживание касается тела и остается в психике. Сейчас он попросит сигарету, А если не попросит, то лишь потому, что знает именно об этом я и подумал. Если реакция заблокирована, она оставляет след в виде хронического напряжения мышц. Реакция не умирает, а только отступает внутрь тела, продолжает существовать в подсознании. Правда, ее можно активировать в процессе терапии. Я сихидничал, разумеется, игровой. Вариант для взрослых. Телеска, ваш конек, сами говорили. Глаза его загорелись демонически, огоньком, а широкое лицо с недавним бритвенным порезом начало заметно разглаживаться и молодеть. А хотите историю, настоящую, и грех, и боль, и та самая тонкая грань, едва перешагнув которую, тогда сейчас... Минуточку. Рамыч выскочил из комнаты, подволокнув задремавший в ноги шляпанец. Такая прыть полного немолодого мужчины в халате унисекс не могла не вызвать улыбки. И я улыбнулся снисходительно и начал разглядывать черепаховые очки, семейную релихвию, которую он мне подарил после нашей болтовни. А пороки о тонкой грани, о мужчине и женщине. Берите, берите, они вам нужнее, плюс единичка в самый раз. Через пару минут он вернулся с початой бутылкой коньяка, зажатой подмышкой, словно градусник, двумя хрустальными рюмочками и блюдцем, на котором лежала половинка лимона с таким большим отростком на конце, что он напоминал куриную попку не утруждая себя тостом а рамоч налил выпил и начал без вступления рассказ получался с атмосферой о том о чем человек его возраста его положение несомненно решил бы умолчать или же придать истории гротескный характер похоже единственными и несомненными достопримечательностями этого городка, так умно расположенного на зеленых холмах у моря еще древними греками, считалась широкая, относительно прямая набережная, уже с ранней весны по осень позднюю запруженная беззаботными курортниками, едва лишь начинала смеркаться, до да неба прокалывалось первыми звездами, и темные невысокие развалины зубчатых стен генуэзской крепости, будто раскрашенных упорным обстрелом кариеса. Двенадцатилетним мальчишкой оказался Христофор в этом городке, продуваемом теплыми понтийскими ветрами, и первое что увидел мальчик из окна бабушкиного дома, были развалины старой крепости. Сюда и зачастил он. Тихо, хорошо, над головой облака. А если кто приставать вдруг надумает, ну, как к сыну врага, до дома, до бабушки рукой подать. Посредневековые лесенки, без перил, вниз с винтом узким и юрким, и вот под балконом ты уж своим. Кто тебя здесь тронет, кто посмеет? Да и не могли пристать, ведь поменяли же ему фамилию с отцовской Тумасов, за которую лагерями пришлось заплатить на материнскую Мустакас, доброму известную в этом городке. Забравшись на полуразрушенную башню, любил Христофор смотреть на разминированное море, светло-зеленое, теплое поближе к берегу, и темно-синие, и холодное вдали, напарившее в чаек любил смотреть, и на набережную с мороженщиками, ушлыми фотографами, и не менее ушлой немецкой обезьянкой по имени Курт, достававшей из плоского солдатского котелка фатальные записочки. А потом, почему-то всегда вдруг, по обезьяне бесстыдно, задиравший тельняшку и демонстрировавшие свои куртовы гениталии послевоенной толпе, до которой, с той самой заминкой вполне достаточной, чтобы разразиться хохотом, вдруг доходило, что курт, оказывается, и не курт-то вовсе. Со временем на башне, на стене с узкими бойницами, уходил, исчезал помаленьку страх, И то ощущение скованности и подавленности, связанное с насилием, какое донимала мальчика сначала в пересыльной тюрьме, в бараках на Шелепихе, потом в теплушках, охраняемых конвоем, когда их с матерью целых три месяца гнали в далекий Минусинск, потом на приисках, когда мать приходила из шахты, еле дыша, валилась с ног и говорила «Хочу умереть». И ему казалось, что мать действительно вот-вот умрет. Со временем на развалинах Генуэзской крепости мирная жизнь все понятнее и понятнее становилась. Набережная была уже не только местом, где всевозможные наслаждения отнимают желания у людей, и тех к концу сезона начинают походить на след оставленной пенистой волной, а сцены на которой развертывалась удивительная игра, в которой он, Христофор, всею душою жаждал теперь участвовать и на которой так боялся опоздать. Если б вы знали, как мне хотелось взглянуть на башню снизу, ведь, вообразив себе нечто навеки утраченное, можно придать смысл тому, что еще осталось, но для того, чтобы вообразить необходимо расстояние, нужна перспектива. Христофор уже совершил несколько удачных вылазок вниз, на набережную. Он даже, обратившись за помощью к всеведущему демону бабушкиного зеркала, начал было готовить маску, пока еще похожую на его же собственное лицо. Как тут начались гонения на греков, и его с матерью вновь выслали, на сей раз уже в Казахстан, в степи широкие и бескрайние как то первое в своей жизни море, на которое он любил смотреть. Там, в степях, юный Христофор начал проявлять интерес к судьбе погибшего отца. Он и раньше просил мать рассказать о нем все, что она знала, все, что могла когда-либо от кого-то слышать, но та считала, что чем меньше ее сын будет бередить прошлое, тем лучше для них обоих. Однако вскоре мать мнение свое изменила. Да и сама-то заметно изменилась. Подобралась, помолодела, обзавелась новой прической. И вот однажды повела она Христофора в больницу, большой, выкрашенный зеленой краской барак с карантинной пристройкой, и познакомилась с человеком, водившим тесное приятельство с его отцом еще в Испании. был это новый главврач больницы вскоре санчасти умница настоящая книга ящер почитатель вдов закоренел любитель медицинского спекта по настоящему отличный рассказчик несмотря на довольно сильные заикание ему то юноша потерявший отца хранители очага и был обязан первым поворотом жизни и становлением на долгий путь с которого я то сходил, то вновь возвращался, пока не научился идти и не смотреть ни вперед, ни назад, а просто идти. Христофор устроился медбратом. жалованье небольшое, но ведь деньги все же, работа странная, что и говорить, однако нравилось. Теперь Христофор взахлеб читал по ночам умные книги, которые советовал ему соратник отца, изучал анатомический атлас, штудировал латынь и слушал его байки, освещенные зеленокупольной настольной лампой иногда сопровождаемые тем или иным пожелтевшим и сломанным снимком или старой вещью благодаря которым он ярче представлял себе то или иное событие образ все таки насколько же прозрачен порист и сквозист мир узнал христофор что его отец поднимал революцию в хрезме охотился на банды басмачей как на диких животных, а те охотились на него. Всю жизнь он мечтал стать театральным художником, но почему-то так и не закончив Хутемас, вдруг занялся журналистикой и, надо сказать, довольно успешно. Работал в «Правде» у товарища Мехлиса. А поскольку Арам Тумасов человек был рисковый, большевик с головы до ног, партия решила направить его в Испанию. Его репортажи и очерки, написанные в телеграфном стиле, читала тогда вся страна. После Испании снова правда, а потом — Великая Отечественная. В 41-м под Житомиром военный корреспондент Арам Тумасов угодил в окружение, с боями прорывался до самого малой Ярославца. А в декабре, когда уж до наших... Чун, удалось добраться, начинаются допросы особистов. Потом вроде бы отпускают, совсем ненадолго, и вновь забирают. Забирают с квартиры любовницы, молодой красивой польки, проживавшей где-то на патриарших прудах. Ходили упорные слухи, что Арама забрали по навету старшие сестры, этой самой красавицы. Снова лагерь, снова допросы, а через год вышка. Ну, вот, пожалуй, и все, что мог рассказать сыну своего друга, главврач, затерянный где-то в казахских степях больницы. Хотя, вот еще одна деталь напоследок. Были у Арама Тумасова очки, немецкие, трофейные, в добротной черепаховой оправе. Успел их Арам оставить своей возлюбленной, Марии. Марии Иосифовне, вернее, Иосифовне, так качки могли сыграть недобрую службу. Как ведутся допрос, он уже знал, и как ловит на улику тоже, ведь ему вменялось сотрудничество с немцами на оккупированной территории. Когда Рамыч клюкнул еще раз и закусил лимоном, который я к тому времени порезал и успел посыпать сахаром, у меня появилось странное желание поморщиться за него сделать традиционное фу поправить полые халата как это сделал он буквально минуты раньше перед тем как уснуть обо все годы своей жизни христофор засыпал с величайшим трудом только в конец измаившись он учился заполнять лакуны в отцовской судьбе представлял себе красавицу польку Из машинописного бюро газеты «Правда» отца в трофейных очках в таком-то и таком-то году, месяце, четырехкомнатную квартиру на патриарших прудах с большим и светлым челаном